Личность не имеет свободы по отношению к социальному коллективу, она не имеет личной совести и личного сознания. Для личности свобода заключается в исключительной ее приспособленности к коллективу. Но личность, приспособившаяся и слившаяся с коллективом, получает огромную свободу в отношении ко всему остальному миру. Свобода совести, и прежде всего религиозной совести, предполагает, что В личности есть духовное начало, не зависящее от общества. Этого коммунизм, конечно, не признает. Мы увидим в следующей главе, что для него царство Кесаря и царство Божье совпадают и отождествляются. Поэтому в коммунизме на материалистической основе неизбежно подавление личности. Революционная коммунистическая мораль неизбежно оказывается беспощадной к живому конкретному человеку, к ближнему. Индивидуальный человек рассматривается как кирпич, нужный для строительства коммунистического общества. Он есть лишь средство. В коммунизме есть здоровое, верное и вполне согласное с христианством понимание жизни каждого человека как служение сверхличной цели, как служение не себе, а великому целому. Но эта верная идея искажается отрицанием самостоятельной ценности и достоинства каждой человеческой личности и ее духовной свободы. В коммунизме есть также верная идея, что человек призван в соединении с другими людьми регулировать и организовывать социальную и космическую жизнь. Но в русском коммунизме эта идея, нашедшая себе самое радикальное выражение у христианского мыслителя Федорова, приняла почти маниакальные формы и превращает человека в орудие и революции. Все эти извращения определяются не столько социально-экономической системой коммунизма, сколько его ложным духом. Свобода духа отрицается не экономикой, которая бессильна в отношении к духу, а духом же, духом в рождебном свободе. Воинствующий, духоборческий материализм коммунизма Есть явление духа, а не материи Есть ложная направленность духа Коммунистическая экономика сама по себе может быть нейтральна Это коммунистическая религия, а не экономика Враждебна христианству, духу, свободе Правда и ложь так перемешаны в коммунизме Именно потому, что коммунизм есть не только социальный феномен Но и феномен духовный идея бесклассового трудового общества, в котором каждый работает для других и для всех, для сверхличной цели, не заключается отрицание Бога, Духа, Свободы и даже наоборот, эта идея более согласна с христианством, чем идея, на которой основано буржуазное капиталистическое общество. Но соединение этой идеи с ложным миросозерцанием, отрицающим Дух и Свободу, ведет к роковым результатам. Именно религиозный характер коммунизма, именно религия коммунизма и делает его антирелигиозным и антихристианским. Коммунистическое общество и государство претендуют быть тоталитарными. Но это и есть основная ложь. Тоталитарным может быть лишь царство Божье, царство Кесаря всегда частично. Для коммунизма царство Кесаря становится царством Божьим, совершенно так же, как в германском национал-социализме, но лишь более последовательно и радикально. И это-то и вызывает неизбежность духовной борьбы. роковая ошибка является придавать этой духовной борьбе характер борьбы социальной, защищающей старое капиталистическое буржуазное общество или старый режим. Это и делает бессильной борьбу против лжи, коммунизма весь мир идет к ликвидации старых капиталистических обществ к преодолению духа их вдохновлявшего движение к социализму к социализму понимаемому в широком не доктреерском смысле есть мировое явление этот мировой перелом к новому обществу образ которого еще не ясен совершается через переходные стадии такой переходной стадии является то что называют связанным, регулированным государственным капитализмом. Это тяжелый процесс, сопровождающийся абсолютизацией государства. В Советской России этой стадии, которая не есть еще социализм, очень благоприятствует старые традиции абсолютного государства. В том, что происходит в Советской России, есть много элементарного элементарного цивилизирования рабоче-крестьянских масс, выходящих из состояния безграмотности. В этом нет ничего специфически коммунистического. Но процесс цивилизирования совершается через замену для масс символики религиозно-христианской символикой марксистски-коммунистической.